В тесном помещении, освещаемом лишь чадящими свечами, было душно и жарко. При ближайшем рассмотрении свечи эти, толстые и оплывшие, оказались черными, словно расплавленные автомобильные покрышки. Воздух был спертым, как в какой-нибудь крошечной часовне с низким потолком. Плотной, удушающей дымкой он повис посередине комнаты, разделяя пространство на две части. Верхний, словно паря в эфире, Плавало в дыму широкоскулое лицо с раскосыми глазами. Оно завораживало своей необычностью, какой-то потусторонней дьявольской красотой, граничащей с уродством, поражающей воображение и диссонанс. Ослепительно-белая остроконечная шапка, отороченная мехом и усеянная сверкающими камнями, составляла разительный контраст с истине-черными волосами, на вид жесткими, будто проволока. Глаза колдуньи, густо подведенные и опушенные накладными ресницами, пылали подобно уголькам в растопленной печи. Посетительница, порядком напуганная еще до того, как она вошла, даже почудилась, что в них периодически вспыхивают красные искры. Поежившись, как она надеялась незаметно, гостья, повинуясь жесту хозяйки помещения, опустилась на стул с высокой спинкой, покрытой оленьей шкурой. Собственно, она ориентировалась только по этой самой спинке, так как сиденье не видела, а очертания ножек стула лишь смутно вырисовывались в сизой дымке. «Фотку принесла?» — скрипучим голосом поинтересовалась шаманка. «Что?» — пролепетала женщина, пораженная тем, что невероятное существо вообще способно разговаривать. Суть вопроса ускользнула от нее, словно шаманка разговаривала на иностранном языке. «По телефону тебе должны были сказать, чтобы ты принесла фотографию неверного мужа своей дочери», — проскрежетала та. «А, да, конечно», — клиентка, дрожащей рукой, извлекла из дамской сумки снимок и протянула шаманке. Таня, глядя, перевернула его лицом вниз, положила сверху руку и прикрыла глаза. Как загипнотизированная клиентка не могла отвести взгляда от этой белой руки с длинными узловатыми пальцами и ногтями, покрытыми кроваво-красным лаком. Каждый палец украшали кольца, которые, даже на неискушенный взгляд посетительницы, выглядели дорого. Только по рукам и пальцам можно было определить, что хозяйка помещения дама не молодая. Молчание длилось долго, казалось, целую вечность. Наконец шаманка встрепенулась и распахнула глаза. Эффект был невероятным. Гости отпрянула, чуть не свалившись со стула. Вижу, дочь твоя в опасности, медленно проговорила колдунья. «Не зря ты беспокоишься, ох, не зря!» Клиентка жалась на сиденье, подобрав под себя ноги и комкая кожаный ремешок сумочки неосознанными движениями пальцев, которые, казалось, жили собственной жизнью. Ее мозг лихорадочно искал объяснение происходящему. Анна Валентиновна Корнелюк испытывала недоверие ко всякого рода эзотерическим услугам и втайне посмеивалась над знакомыми, посещавшими целителей и колдунов. Сюда ее заставили прийти крайняя нужда и рекомендации ближайшей подруги, утверждавшей, что Джамалия настоящая волшебница, а не какая-то там шарлатанка, вытягивающая у людей последние деньги и вешающая на уши лапшу и развесистую клюкву. Но даже переступив порог и сказав себе, что обратного пути нет, Анна Валентиновна продолжала спрашивать себя, не совершает ли она ошибку. «Дочь твою и звать», — сказала между тем колдунья. Это не был вопрос. «Красивая, но не слишком успешная. Работает в больнице. Нет, в школе». Завучем по внеклассной работе», — пролепетала Корнелюк онемевшим языком. Записываясь на прием, она не называла администратору род занятий дочки. Как спрашивается, Джамалия узнала. «Математику любит», — продолжала колдунья, водя рукой по поверхности обратной стороны снимка Светланы. «Да, она ее преподает». Это ведь не первый ее брак, верно? Предыдущий продлился недолго. Есть сын. Нет, дочка. Все, что говорила Джамалия, являлось истиной, и Корнелюк не могла оправиться от шока. Неужели то, что о ней говорят, правда? Неужто эта женщина в странном головном уборе, с жутким взглядом и пальцами, похожими на когти драконихи, и в самом деле волшебница, которой ведома прошлое и будущее? «Первый муж пил», — вещала Джамалия. «Билл, похоже. Нет, один раз было. Светлана ушла. Правильное решение. Нельзя нас, баб, трогать. Второй-то не лучше, а?» Корнелюк вздрогнула, услышав вопрос. Она и сама все время думала об этом, но боялась вмешаться, так как дочь цеплялась за Павла, как за соломинку. Последний в жизни шанс не остаться одной. «У него другая баба есть», — проскрипела Джамалия, довольная произведенным эффектом. «Тоже блондинка, как твоя дочь. Полная только, грудастая. Знаешь такую?» Анна Всеволодовна растерянно покачала головой. «Да откуда ей знать-то? Она ведь с зятем почти не общается». «Мотоциклы любит, Павел», — добавила колдунья, словно и не ожидала ответа. «И баба-то тоже. Уйдет она от дочки твоей. Уже лыжи навострил». «Да я сама понимаю, что навострил», — в отчаянии воскликнула клиентка. «Делать-то что?» «Ничего тут не поделаешь», — вздохнула Джамалия. «Могу только...» «Что?» — мгновенно воспрянула духом Корнелюк. «На время могу его удержать. Блондинку свою сиськастую он бросит, но...» «Кобель ваш, Павел, вот что я скажу. Не в этот раз так в другой сбежит. Только встанет это тебе недешево». «Ну, пусть хоть не в этот раз, а недешево — это сколько?»